Впрочем, некоторые, включая и Мора, так хотели побывать на Шери, что были готовы отправиться на карманный линкор вплавь. На встречу Баркасу шли волны высотой с трехэтажный дом, но, умело маневрируя, моряки Атлантиса сумели добраться до адмирала Шеера, где они были тепло встречены, хотя ужасная болтанка не давала возможности полностью воспользоваться гостеприимством экипажа карманного линкора. В итоге Мор заблудился на Шеере, и роги. Возвратился на «Атлантис», не дожидаясь адъютанта. Когда к мору вернулась способность соображать, он страшно испугался, что какая-нибудь случайность оторвет «Атлантис» от Шейера, и он останется на карманном линкоре навсегда. Но все обошлось. Оба корабля спустились на триста миль к югу, где море было спокойным после чего начались постоянные обмены визитами и подарками. Отобранные старшины и матросы «Атлантиса» отправились с визитом на «Шеер», а группа матросов карманного линкора побывала на «Атлантисе». Многие, особенно старослужащие и сверхсрочники, были знакомы по старым временам, когда служили на одном корабле или в одном подразделении. Оба экипажа искренне старались перещеголять друг друга в обмене подарками – Тем более, что эти подарки ни Атлантису, ни Шейру ничего не стоили. Атлантис послал подарок каждому члену экипажа Шейра по красивой авторучке. Шейра сообщили, что среди их добычи тоже были тысячи авторучек. До встречи с Атлантисом Шейр захватил море-британский рефрижератор Дьюкеса с грузом куриных яиц, которых было Несколько миллионов штук. От своих щедрот командир шейра капитан первого ранга Кранке выделил Атлантису 150 тысяч штук яиц. Две недели моряки Атлантиса и их пленные объедались яйцами, которых не видели уже в течение многих месяцев. Яйца варили в смятку, в мешочек, крутую, жарили всевозможные яичницы, готовили омлеты и гоголь-моголь. Однако вскоре, когда на борту было еще около 14 тысяч яиц, на них уже никто не мог смотреть без приступов тошноты. Ирогия приказал выбросить оставшиеся яйца за борт. К тому времени... Все запланированные работы на борту были выполнены, и пришло время прощаться. Бесценная Кэти Бровик заправила топливом «Шейр», Атлантис и теплоход «Танненфельс». Несомненно, что захват норвежского танкера был большой удачей. Между тем, перед «Атлантисом» была поставлена новая задача — встретиться в море с итальянской подводной лодкой «Перла» и заправить ее горючим. Лодка вышла из Массавы, и встреча с ней была назначена на 35 градусе южной широты. «Атлантис» прибыл точно в указанное время, но лодки не было — Раздраженный Роге бормотал проклятие. «Атлантис» бесцельно кружился по этому району, текли часы и истекало терпение. Но вот итальянская лодка неожиданно появилась в эфире. Оказывается, она заблудилась и просит у «Атлантиса» его место и пеленг. Роге взорвался от возмущения по поводу итальянской беспечности. Любой корабль противника мог перехватить эти сигналы и неожиданно появиться на сцене в момент предметного проявление солидарности стран АСИ, когда «Атлантис» перекачивал в подводную лодку семь тонн солярки. Командир лодки поднялся на борт «Атлантиса», где он громко восхищался.